Глава двадцать Конечно, у Стаса есть квартира в центре. Я уже не рассматриваю детали. Рядом с Марковым незаметно привыкаешь к роскоши для избранных. Я поднимаюсь на двадцатый этаж вместе с охранником. Он проходит в апартаменты первым и методично проверяет каждую комнату. Это занимает немало времени, ведь комнат много. Я не спорю, хотя вижу, что и на лестничной площадке, и в холле квартиры висят видеокамеры. «Из спальни и гостиной всегда можно дозвониться до ресепшн», сообщает охранник после осмотра. «Мы тоже всегда на связи». «Да, у меня есть все нужные номера». Я киваю ему, а через несколько секунд закрываю за ним дверь. Я чувствую ужасную усталость и поэтому сразу направляюсь в душ. В белом шкафчике нахожу махровый халат И шапочку, чтобы не ложиться спать с мокрой головой. Никакие бальзамы потом не спасут ситуацию. Я встаю под теплые массирующие струи воды и ненадолго отключаюсь от всего происходящего. Просто стою и наслаждаюсь массажем. Потом собираю волосы полотенцем и подхожу к большой столешнице с двумя раковинами. Взгляд случайно падает на зеркало. Оно оказывается с подогревом, чтобы не запотевало. Я вижу свои шрамы. И удивляюсь собственному спокойствию. Внутренняя пружина не сжимается, и я не увожу взгляд от неожиданности. Я спокойно смотрю на себя, хотя дыхание немного замедляется. Я исследую свои изгибы, линии, формы. И да, ожоги. Я впервые за долгое время не рассматриваю себя по частям. Обычно я смотрела либо на здоровые участки, руки, грудь, лицо, чтобы унять душевную боль и подбодрить себя, что не все потеряно. Либо на шрамы. Стоило взглянуть на них, как я зацикливалась только на ранах, только на плохом. Но сейчас я не разделяю себя на привлекательную и изуродованную. Ведь это все я, это мое тело. Я провожу пальцами по шрамам, пытаясь укрепить это понимание. Это я, да. И какой бы я ни была, я не должна закрывать глаза или стыдиться себя. Чувствовать себя вторым сортом и позволять вытирать о себя ноги. Как я позволяла Ольге, черт возьми? Я собирала деньги на операцию и терпела ее выходки, а потом заглядывала ей в рот, когда она пообещала замолвить обо мне слово в известной клинике. Как противно теперь от этого. Я ведь не умираю. Да, у меня есть особенность, и мне нужна эстетическая операция, но это не повод идти на поводу у других людей. У Маркова в том числе. Стоит вспомнить о нем, как тело отдаётся воспоминаниям, Он точно так же прикасался ко мне и говорил вкрадчивым бархатным голосом. «Я видел твои шрамы. Я трогал тебя. Мне не противно, Полина, все как раз наоборот. Я хочу тебя». Я выключаю свет в ванной и наугад иду в другую комнату. Я не проверяю всю квартиру, все равно самые необходимые помещения находятся сами. В столовой висит меню из местного ресторана, в котором я делаю заказ по телефону. Я успеваю расчесать волосы и перебрать небольшую косметичку. Она напоминает подарочные наборы для постояльцев дорогих гостиниц. Я выбираю два крема, которые пахнут сильнее остальных. Цитрусовые и кокосовые ноты буквально взрываются фейерверком. Я как-то прочитала статью, что запахи помогают пробудиться от меланхолии. Когда жизнь теряет краски или затягивается полоса неприятностей, организму нужно дать взбодриться И найти эти краски искусственно, например, через запахи. Так что, когда приходит курьер с заказом, я густо пахну апельсином и кокосом. Я не знаю, принято здесь давать чаевые или нет, поэтому коряво протягиваю купюру, найденную в кошельке, и коротко улыбаюсь. Курьер благодарит и удаляется. Я переключаюсь на ужин, потом на переписку с помощницей. Она спрашивает, какие мои вещи нужно привезти, А я перевожу тему на то, что мне нужны билеты в другой город. После этого она начинает отвечать долго и неохотно, словно еще не получила подтверждения от босса, что мне можно помогать в переезде. Я хочу, чтобы завтра все было. Пишу ей последнее сообщение и закрываю чат. Ближе к десяти я переодеваюсь в пижаму и иду в спальню. Она явно мужская, с черным постельным бельем и кожаным изголовьем, над которым идет планка из необработанного камня. Очень уютно, в общем. Почти так же, как находиться в орбите интереса Стаса. Я закрываю глаза, уговаривая себя заснуть сегодня пораньше. Но выходит так себе. Я то и дело заглядываю в телефон, смотрю глупые ролики и чаты, и только минут через сорок предпринимаю вторую серьезную попытку заснуть. Черт, я снова поворачиваюсь, сбивая подушку, и чувствую, как близкий сон ускользает на другой край Вселенной. А это что? Я слышу шорох и запоздало понимаю, что как раз и проснулась от шума. Точно, на часах уже три ночи, то есть я точно спала. Я замираю, не понимая, чудятся ли мне всякие странности на новом месте или нет, и вдруг вижу, как в проеме появляется высокий силуэт. Я вскакиваю, но моего рывка хватает только на то, чтобы впиться спиной в изголовье кровати. «Полина, это я». Мрачный голос падает сверху. «Он? Марков?» Сердце бьется так быстро, что все слова застревают в горле. «Прости, я думал, ты спишь». «Поэтому решил войти?» Я впиваюсь пальцами в одеяло и натягиваю его повыше. И не за тем, чтобы закрыться. А чтобы занять руки и не свернуть ему шею за столь внезапные появления. Марков молча проходит вперед. Он приближается, а я напрягаюсь. Глаза постепенно привыкают к темноте, и я вижу его силуэт отчетливее. На нем темные брюки, и только рубашка, пиджак он где-то оставил. Он отчелкивает замок на ручных часов и кладет их на тумбочку рядом со мной. Это выглядит странно и в то же время по-домашнему. Словно он вернулся после затяжного офисного дня и готовится лечь в супружескую кровать. «Стас, почему ты здесь?» Произношу на выдохе. «А где мне быть?» «У тебя полно недвижимости. Найди». Я снова выдыхаю и мысленно ругаю себя, что вовлекаюсь в идиотский разговор. «Тебя не должно быть здесь, вот что я хотела сказать. Я ведь дала понять, что выхожу из договора». «Да, ассистент мне писала». «Ты хочешь уехать уже завтра?» «Уже сегодня». Я киваю на электронные часы, которые показывают глубокую ночь. Марков медлит, просто молчит, словно это самое обычное занятие в три часа ночи в спальне посторонней женщины. Он мастерски игнорирует повисшую неуютную паузу и мои красноречивые взгляды. Это нервирует меня, я отчитываю секунды, а потом собираю одеяло рывком и решаю найти другое место, чтобы все таки попытаться выспаться. Если ему так нравится эта комната, пусть подавится. Я соскальзываю с постели на противоположной стороне, чтобы оказаться подальше от Стаса, и шагаю к двери. Большое одеяло мешает двигаться быстро, оно падает и запутывается в ногах, так что Марков успевает пересечь комнату и остановиться прямо передо мной. Он перекрывает дорогу и кладет ладони на мои плечи. Это точно лишнее. Я выворачиваюсь. Но Марков вдруг наклоняется, оставляя между нашими лицами жалкие сантиметры, и заглядывает мне в глаза. Что на тебя вдруг нашло? Ты очень странно себя ведешь. Это, наверное, потому что я не знаю, как вести себя с тобой. Ах, так тебе подсказка нужна. Тогда давай ты будешь добрым начальником. Примешь мое заявление об уходе и не станешь вставлять палки в колеса. Между нами все равно нет ничего личного, только работа. Разве? Что разве? Почему мне тогда лучше, когда ты рядом? Я окончательно перестаю понимать хоть что-то. Наш идиотский диалог, состоящий из вопросов, переливается за рамки здравого смысла, как кофейная шапка в турке. О чем он вообще? Лучше. Срабатывает защитная реакция из-за шока, и я начинаю язвить. А ты что, болен? Полина, я пытаюсь поговорить с тобой. О чем? Я совсем запуталась, Стас. Ты то холодный и надменный, то говоришь подобные вещи. Тебе лучше, когда я рядом. А у меня вот уже голова взрывается, когда ты рядом. Ты собралась плакать? Что? Марков подносит ладонь к моему лицу. У тебя губа дрожит. Это нервная, Стас. Все это слишком для меня. Похищение, твои лицемерные заигрывания. В лицемерии меня еще не обвиняли. Он грустно усмехается. Ты здесь ради дела, да? Тебе нужно, чтобы я осталась в Москве в роли твоей невесты, и ты решил уговорить меня? Решил сказать пару комплиментов, утешить. Я ведь легкая добыча, мне хватит и крошек. Марков не дает мне договорить. Он надвигается и дергает меня на себя. В первую секунду я не могу поверить, что это происходит, но следом осознаю, что он хочет поцеловать меня в губы. И ему почти удается. Я в последний момент выбрасываю ладонь и бью его по щеке со всем возмущением. «Ты совсем спятил?» Мою ярость можно потрогать пальцами. Огненный шар буквально повисает между нашими лицами. Марков отстраняется и прикладывает пальцы к своей щеке. Он растирает место удара и немного кривится. Нет, я не спятил. Я хотел показать, что ты несешь бред. Легкая добыча не царапается до крови. Черт, капельки крови и правда выступили. Я случайно полосанула ногтями. Я знал, что ты ударишь меня, добавляет Стас. Я не считаю тебя ни простушкой, ни дурой. И дело не в бизнесе. Тебе не стоит уезжать, чтобы не терять запись у врача. Ты ведь мечтала об операции а сейчас до нее остался один шаг. Зачем переносить на неопределенный срок? Я... Не отказывайся из-за Ольги. Это не из-за неё. Из-за меня? Я отворачиваюсь, словно от собственных мыслей можно спрятаться. Но мое неуклюжее бегство длится всего пару секунд. Я снова смотрю на Маркова и продолжаю. «Я говорила тебе, что у меня был непростой период». Последнее время я провела в хрустальном замке. Я никого не подпускала к себе, не могла раздеться перед мужчиной, даже начать флиртовать. Я облизываю губы, сбиваясь ненадолго. А ты оказался рядом. В этом стыдно признаваться, но я, видно, настолько отвыкла от мужского внимания, что даже наших фиктивных отношений хватило, чтобы внутри чиркнуло. Я реагирую на тебя, Стас. Я выдыхаю полной грудью. А это больно — влюбляться в мужчину, который думает о другой. Последние слова даются сложнее всего. «Я не хочу так, я не выдержу». По волевому лицу Маркова невозможно ничего прочитать, но в его темных глазах затухают все искры. «Лучше уеду я», — произносит он. «Я не буду трогать тебя, Полина». Играть роль по контракту тоже больше не нужно, но ты останешься и пройдешь курс реабилитации. Я все равно завтра улетаю. Он подхватывает край одеяла и поправляет ткань, закрывая мое плечо. Потом он молча разворачивается и идет к двери. Я неотрывно смотрю на его мощный силуэт и почему-то чувствую не облегчение, а тоску. Куда ты улетаешь? Задаю вопрос, когда Марков почти скрывается в дверном проеме. К матери хочу повидаться. Он оборачивается ко мне через плечо. На меня сегодня вылили столько проклятий, что хочется обнять кого-то родного. Проклятия. Родители Ольги теперь презирают меня. Они были против того, чтобы отправить ее в клинику. И это мягко сказано. Так что госпитализация прошла через силу и жуткий скандал.